Глава двадцать 27. Аларик. Говоришь, это заклинание лёгкое? Аларик лежал на животе на пустом столе, приподнявшись на локтях и упираясь лбом в кулаки. Все эти бесплодные попытки ухватиться хотя бы за одну ускользающую нить магии, которая, если верить Викарду, была вездесущей, подействовали отрезвляюще. Здесь не было ничего, что он мог бы увидеть или ощутить не говоря уже о том, чтобы воспользоваться этой силой. Возможно, что-то пошло не так, и я был проклят, но при этом не получил ни малейшей доли власти над магией. Викард собрался было ответить, но его прервал яростный стук в дверь. Прежде чем кто-то из них успел хоть что-то сказать, дверь распахнулась, и на пороге появился Кэдрен. Он открыл рот, снова закрыл его, переводя взгляд с Аларика на Викарда и обратно. А, а Ларик растерянно спросил он: "Что случилось?" спросил тот, хотя Кедран лишь моргнул и улыбнулся. "Ничего, я просто удивлен, что ты теперь выглядишь так по-другому." А Ларик недоверчиво оглянулся через плечо. Проклятые крылья никуда не делись, они были с ним всё это время. Он мог разглядеть их краем глаза, и они по-прежнему болели словно Викарт натер края ран нецелебной мазью кислотой Однако Викард, который тем временем опустился на корточки и оперся локтями о бедра, довольно кивнул Да, каким бы слабым ни был наш повелитель, по меньшей мере на мгновение ему удалось нас обмануть Вовсе нет. Что они оба пьют и почему не дают Аларику ничего, кроме горького чая? Викарт презрительно фыркнул Разумеется, вы сами не замечаете того, что позволяете увидеть нам. Магия не изменит того, кем или чем вы являетесь, но она заставляет других воспринимать то, что вы хотите им показать, а не видеть, кто вы есть на самом деле. И это вам удавалось, пока вы снова не начали ныть, идиот. Хоть раз перестаньте думать и снова займитесь делом. Значит, нет никакого шанса получить обратное его прежнее человеческое тело. В лучшем случае он сможет заставить других думать, будто он выглядит так, как раньше. Великолепно, правда. Магия царства теней была всего лишь дешёвой иллюзией. Это самое бесполезное заклинание, о котором я только слышал. Я даже ничего не почувствовал. А чувствуете ли вы, как по вашим сосудам течёт кровь?" О, повелитель дурацких умозаключений!» Упрекнул его Викарт. Наверное, бедный старик постепенно выходил из себя. Если вы это чувствуете, то что-то идёт не так. И с магией всё точно так же. Вы состоите из этой магии, и эта магия состоит из вас. Вы можете пытаться ощутить её с тем же успехом, что и свою жизнь. Так что прекратите искать знаки, которых нет. Просто используйте её. Вы и магия две части одного целого. Ваше нытьё ослабляет магию, так что соберитесь наконец. Прекратите думать и просто будьте тем, кто вы есть. Он разъярился, и когда посмотрел на Кэдрина, тот невольно отступил на шаг. "Я уже понял, что мешаю, но ты да убирайся уже", рявкнул на него Викард. Но от Кедрена было так просто не избавиться. Кто-то стоит у ворот замка и хочет увидеть повелителя. Я бы не стал тебя этим беспокоить, Аларик, но думаю, ты захочешь узнать. Это человек смертный. Аларик вскочил. После всего, что он узнал, учитывая, что это не так уж и много, это было невозможно. Чушь, буркнул Эвекарт. Глупый мальчишка. Я понятия не имею, что это может означать, ответил Кэдрен. Но он утверждает, что пришёл из Наэми, и с ним Дэм. Аларикс соскочил со стола и тут же пожалел о своей поспешности. Ему показалось, будто камни пола ударили по его ногам, а эхо от удара прошло по всему телу до самых лопаток. Но он тут же подбежал к кедрену, оттолкнул его в сторону и шатаясь заспешил по коридору. Зал в прошлом высокий был полуразрушен. На ворота с массивными опорами наполовину забитой досками, чтобы вход было проще защитить. Открыть их удалось лишь со скрипом и огромным усилием. За ними лежала безутешная каменная пустыня, а над ней раскинулось дымно-серое небо, которым не было ни ветерка. И среди обломков камней, ухмыляясь одним уголком рта и в то же время с очень серьёзным лицом, стоял Гера. Несколько мгновений Аларик просто смотрел на него, а Паладин непонимающе глядел в ответ. Затем что-то рядом с ерыши вельнулось, и из-за обломка камня, достававшего ему до пояса, выглянула Кае, Принюхалась, широко раскрыв свои круглые глаза, затем метнулась к Аларику. Без промедления она схватила его за руку, посмотрела в лицо и оскалила свои звериные зубы в узкой улыбке. А ларика окатила волна облегчения, и впервые после долгого заключения он почувствовал, что ему не холодно. Он приказывал искать Каену, но никто не обнаружил ни следа. Многие недели он боялся, что она погибла при штурме замка. "Где же ты была?" Он присел рядом с ней. "Ты всегда могла найти здесь защиту". Хотя он надеялся, что теперь сможет говорить с демами, Его ждало разочарование. Кая не произнесла ни слова, но когда она положила свои когтистые пальцы ему на грудь и серьёзно посмотрела ему в глаза, он, по крайней мере, понял, что она хотела ему сообщить. Тебя же тоже здесь не было. Но теперь я здесь, малышка. Гера откашлялся. Да, но от тебя не должно здесь быть. У нас проблема с Лэрой». Чёрт вырвалась у Аларика. Он выпрямился и оттолкнул подальше импровизированную створку ворот, чтобы Йера мог войти. "Проходи и рассказывай мне всё, быстро". Они остались в руинах большого зала, потому что нельзя было терять времени. Йера рассказывала о произошедшем в Деймии коротко, опуская всё, кроме самого главного. И после того, как он сообщил, что Лейра находится в заточении в замке Эсретны, Аларик окончательно потерял терпение. Викард в своей обычной недоверчивой манере потребовал от Йера объяснить, как он пересёк границу царства демонов. Аларик напротив считал эту информацию совершенно неважной. Даже если он прокопал туннель, мне плевать, как спасти Лыру. Йер редко соглашался с ним в прошлом, но сейчас он спорить не стал. Я буду должен объяснить не тебе и твоим сподвижникам. Он с уважением посмотрел на Викарда. Я всё расскажу и буду готов понести наказание, потому что нарушил правила. Но сейчас нам нельзя терять времени. Аларик вскочил с камня, на котором сидел. Просто скажи мне, как перейти границу. Я должен спасти Лыру, они её убьют. Тень промелькнула по лицу Ера. На мгновение его обычно синие, как чистая вода, глаза потемнели, став почти бесцветными. Только не говори этого, подумала Ларик, и его охватило глубокое отчаяние. Даже если считаешь, что уже давно слишком поздно, просто промолчи. «Путь далёк, и один раз я его уже прошёл. У Лайры точно нет времени дожидаться, пока мы проделаем его снова. Какими возможностями не обладала бы магия царства теней на самом деле? Сейчас Аларику показалось, что она превращает в камень его тело, пусть даже оно было в высшей степени живым. Он хотел что-то возразить, поспорить, запротестовать. Однако с его губ не сорвалось ни звука. Даже мысленно он не смог произнести ни слова. Несколько предложений сказанных Ера немного информации, которая ему так отчаянно была нужна. И вот он снова оказался в плену, такой же беспомощный, стоит со связанными руками над головой на карнизе замка князя Сретны. С усилием он освободился от этого оцепенения, что что они с ней сделали? Иера покачал головой. Кедрин вскочил и зашагал взад вперед по комнате, как дикий зверь в клетке. И тишину нарушал только скрежет камней под его тяжёлыми шагами. Неважно, сколько это займёт времени, выдавила Ларик сквозь стиснутые зубы. Нам нужно попытаться. У нас не так много демов готовых сражаться, но и хватит, чтобы пробиться до этого проклятого замка. Ему понадобилось приложить немало усилий, чтобы краем глаза потоситься на Викарда и не выглядеть так, будто он задаёт вопрос. Как мне добраться до границы? Викард даже не ответил на его взгляд, только устало выдохнул. Никак. Вы просто уничтожите эти границы. Вы же их создали, помните? До вас она была у повелителя Ариана, власть над границами. И вы тоже можете их убрать. Тогда не будем больше ждать я. Викард покачал головой. Но если вы это сделаете, милорд, Тогда дикие демы из этого царства ринуться прочь и не оставят ничего от того мира, из которого вы родом, из которого мы все родом. Совсем ничего. Она спасла мою проклятую жизнь, рявкнула Ларик. Вы не можете требовать, чтобы я бросила ее в беде. Викард, подготовь к походу всех, кто в состоянии держать оружие или драться зубами и когтями. Он резко повернулся и направился к двери, ведущей в оружейную. "И вы думаете, она бы этого хотела?" крикнул Викарт. "Вы опоздаете. И тысячи, десятки тысяч погибнут. Целые народы ради трупа, милорд!» "Есть ещё одна возможность," произнёс Йера, и Аларик застыл на месте. Все взгляды обратились на паладина. Судя по его виду, он не относился серьёзно к тому, о чём сказал. На его лице было написано, что это принесёт лишь дополнительные проблемы. Война нам ничем не поможет. Время играет против нас, Аларик, твой советник прав. Даже если мы доберёмся до замка, продолжил Викард, к этому моменту отряды князя Демов, которые будут сражаться за нас, по большей части погибнут, но нас останется мало бойцов. Тогда я пойду один. Аларика заставили стать рабом. Аларика использовали и предавали. Его пытали и выставляли на позор. Но он не будет бездействовать, когда Лейра страдает. Нет, это было для него просто невозможно. Да он скорее украдет луну с неба и затолкает ее в немисскую долину. Это решение Аларик, произнес Ере пугающе тихо. Это твое проклятие. Викард что-то несогласно пробормотал, но Аларик не слушал его, потому что тут же всё понял. Конечно, вот оно решение. Проклятие должно быть произнесено. Если Лэйру проклянут, он сможет забрать её причём немедле из любого места этого мира. Почему ему самому не пришло в голову? «Думаете, это её утешит?" возмущённо выкрикнул Кедран. Вы хотите её спасти, чтобы потом превратить в демо? Аларик отмахнулся от этого возражения. У него в любом случае была ещё слезали Аскай, и даже если бы её не было, об этой проблеме он сможет подумать позже. Действуй, Гера, произнеси проклятье. Викард наклонился вперёд и сжал кулаки. Нельзя торопиться. Но Аларик уже был не в состоянии ждать ни секунды дольше. Иера, похоже, тоже был готов. Паладин закрыл глаза. Я призываю сквозь тьму, сквозь тени, сквозь все время повелитель Альсиана Дэра. Я призываю тебя по имени, повелитель демов, Аларик Кольяс. Пустота разрасталась в груди Аларика. Это было необычное, почти освобождающее чувство, но одновременно пугающее, и страх в итоге победил. Словно заклятие, которое произносил Ера, стёрло все бесполезные чувства. Слова Ера будто заменили ему все мысли. Ему показалось, будто вместо сердца у него лишь глубокая, зияющая, исполненная тьмы дыра в груди. Больше ничего, что могло бы болеть. Он забыл, кто он. Он забыл, что он такое. Забыл, что для него важно, кого он презирает или любит. Все было одинаково неважно. Он больше не был, как же его звали, о ком или о чем он тревожился. Он стал никем. Он был лишь инструментом в руке человека, исполненного властью. Я призываю тебя по имени Аларик Коллис и требую от тебя, чтобы ты забрал женщину, которая совершила величайшее предательство. Я хочу, чтобы ты забрал в своё царство Луи Лерус Ретная, потому что здесь ей самое место. Глубоко внутри, в наполнявшей его темноте, что-то засветилось. Аларик точно знал, что он сделает. Он знал, что не допустит ошибки. Это было ужасное чувство. Впрочем, это его не тревожило. Он позволил себе рухнуть в пропасть, развершившуюся у него внутри. В леком и жажде и желанием он понял, куда тьма ведет его.